24 ноября 2183 года. Кажется, недавно я была недовольна своей болезнью. <смех> Беру свои слова назад. Темно с ним, с насморком. Зато я могу целый день пробыть дома вдвоем с близким человеком. Ведь обычно суббота – выходной день почти для любого. Это тяжелый рабочий б у д н и для нас, работников ресторана. И мы с Джеком пользовались этим общим выходным днём на всю катушку. Проспали допоздна, после завтрака снова отправились в постель, да и после обеда не стали делать ничего другого. Что удивительно, молчали и наши коммуникаторы. «Такое впечатление, что все впали в спячку», — сказала я, заваривая чай. «Хорошо, если так. Куда хуже будет, если это спокойствие перед взрывом». Усмехнулся Джек. «Ох, осторожнее с такими предположениями! Сглазишь?» «Милая, неужели ты суеверна? Давай для твоего спокойствия заведем черную кошку. Все плохие приметы будут транслироваться на нее». «Кошку жалко. Я не суеверна, а просто разумно-осторожно». «Блямс!» Открыв рот, я смотрела, как медленно наклоняется вперед висящий на стене деревянный шкафчик, в котором я держала чайные сервисы, банки с вареньем и медом. Как неторопливо открываются его дверцы, и на пол сыплются чашки, блюдца, тарелки, а следом мои запасы варенья и меда на зиму. Грушевая с кардамоном, слюбовая с ликером, белый горный мед, абрикосовая с лимоном, каштановый, акациевый, цветочный... Последней на кучу приземлилась вазочка для конфет. И сверху ее припечатал, собственно, шкафчик. Из его тыльной стороны торчали зубьями гвозди. д а Джек тоже в некоторой прострации наклонился и тронул пальцем лужицу золотисто-оранжевого варенья, оставшуюся в р а с к о л о т о б а н к и Палец он облизал, после чего сказал сожаление. х о р о ш е было варенье. Персиковое. Персиковое, ответила я, с тимьяном. Тут я плюхнулась на стул и расхохоталась. Слишком тихо, говоришь, выдавила я, утирая слезы. Ну вот, теперь все наладилось. Будем собирать с полу этот салат. Из фарфора и стекла с медом и вареньем. м а я заехавшая ко мне перед началом работы, с изумлением посмотрела на дырки в стене кухни. «Ты решила затеять ремонт?» «Нет!» Снова засмеялась я. «Это мы полы вареньем м о и м Признаюсь, мое описание катастрофы было менее красочным, чем само зрелище. «Ну что делать?» «Не ко всякому случаю подберешь слова». «А почему ты все это не вычистила заклинанием?» «Ты же можешь!» Не могу. Ты представляешь, то заклинание уборки, которое я выучила еще в детстве, не действует на вязкие среды, только на сухую пыль и тому подобное. Надо будет у м е т р а Корстана спросить, когда он появится, есть ли другое. А пока пришлось по-простому – совочком и тряпочкой. Обидно-то как. М -м -м. Ну, зато я теперь знаю, что тебе подарить на свадьбу. Чайный сервис. Я нервно оглянулась. Джек пошел выносить на помойку большой мешок с осколками. А кто говорит о свадьбе? Ну, у вас на лицах написано, что вот-вот. Я пока не готова. Знаешь, мы знакомы-то всего три недели. Кто его знает, как жизнь пойдет дальше? н у все же хорошо. Вот, пока все хорошо и не будем ничего взбалтывать. Ну вот, я так хорошо придумала. Майя надулась. А чем же теперь ч а пить? У меня осталась еще банка клубничного варенья в холодном ящике открытая. Кстати, вот тебе еще одно зато от этого обвала. Я могу заново сварить свои любимые сорта варенья. Завтра же пойду на рынок за фруктами. За какими еще фруктами? Спросил вернувшийся вовремя Джек. Я повторила для него последние фразы, после чего хлопнула себя по лбу. Сегодня же вечером Дэн из Барса вернется, и остальные подтянутся. ч а с т ь вареньем теперь отпадает? Надо пироги испечь, что ли? И я взялась за пироги. Дэн появился на моем пороге только в половине десятого вечера. Был он измучен до предела, что и неудивительно. Даже для мага пройти порталами от л о н д е н в и к а до Барса и обратно в один день Было бы очень и очень тяжело. А уж для человека без магических способностей приравнивалось к подвигу. Дело в том, что построить портал от точки А до точки Б можно лишь на расстоянии не более 300 миль. Не знаю почему. Магии из Академии на этом не один десяток диссертаций защитили. Но пока что увеличить этот предел не смог никто. От Люнденвика до Барсы более 9 сотен миль. Так что считайте сами. Три портала в одну сторону. А там ведь он не на пляже загорал, а работал. И еще три портала в обратную сторону. А любой портал высасывает силы из путешествующего, словно воронка смерчи. Именно поэтому очень многие предпочитают путешествовать поездами или дирижаблями, тратя на это несколько дней. А не обходиться почти мгновенным переходом через порталы. Бедняга Дэн. Так провести выходной. Я никому бы не пожелала. Я усадила Дэна в самое удобное кресло, налила большую кружку чая и подала картину с пирогами. Круглые с капустой, треугольные с грибами, длинненькие с рыбой, а с мясом вот, сказала я, подавая ему большой, словно мужской ботинок, мясной пирог. «Угу», – внятно ответил д э Приятно было смотреть, как в недрах его худощавой фигуры исчезают один за другим пироги и пирожки. Думаю, он бы сейчас и кусок картона съел за милую душу, но мои пирожки явно находили особый отклик в его желудке. Наконец, с пирожками и чаем было покончено. Мэтр Корстон, Норберт и мы с Джеком разместились в гостиной в креслах у камина. м а я вместе с Нордротом, пришедшая пораньше из о л е н е г о рога, устроилась под боком у Дэна. Наш призрак сегодня решил смотреть на всех свысока висел под потолком. Дэн взял стакан с аквавитой и начал рассказывать. Баронесса Макмердок жила в барсе на широкую ногу. В наследство от третьего мужа, сеньора Мигуэля к а р ч и о л ы ей достался особняк в тихом, респектабельном квартале города. Ну, то есть тихим и респектабельным он был до того, как баронесса вернулась сюда из л у н д о н в и к а пару недель назад. С ее приездом любой житель этого квартала имел сомнительную радость проснуться в половине четвертого утра от разудалых песен и звона разбиваемого стекла, доносившихся из сада Джулии м а к м е р т о к Или выхватить любимую собачку из-под колес ее бешеном чащегося экипажа. или обонять из того же сада аромат категорически запрещенного в Союзе королевств к а н а б и с а который баронесса Макмердок и ее гости весьма жаловали. В общем, когда вчера уборщик бассейнов выскочил из этого сада с неприличной скоростью и сад наводнила вызванная им полиция, жители квартала Монтерольс вздохнули с понятным облегчением. Полиция обнаружила Джулию, лежащей в шезлонге возле бассейна, и кроме темных очков на ней не было ничего. Рядом стоял высокий стакан с остатками коктейля из водки с миндальным ликером, поэтому запах миндаля никого не удивил. Тем не менее, проверка токсикологии обнаружила в крови баронессы адскую смесь из десятка самых модных у золотой молодежи наркотиков, а вскрытие нашло в ее желудке ц и а н и с т о калий в количестве, достаточном для отравления футбольной команды в полном составе. Соседи никого постороннего или непостороннего не видели. «Да они бы не увидели и розового слона, если бы узнали, что он приходил убить эту скандалистку», буркнул м е т р к о р с т о Конечно, полицейские барсы, которым досталось это расследование, нисколько не возражали бы, если бы это оказалось с а м о у б и й с т в о Но такой вариант никак не вписывался в реальность. И дело было не только в том, что отсутствовала потенциальная прощальная записка. В конце концов половина самоубийц не оставляет записок типа «Моей смерти прошу винить x И, И, З». У Джулии Макмерток было полно денег на официальных счетах. Были известны два или три ее любовника. На конец ноября она заказала для себя место на рейсовом дирижабле до лютеции. Все, видевшие ее накануне днем, вечером и вплоть до глубокой ночи утверждали, что она была здорова, благополучна и более чем весела. Конечно, можно было бы предположить, что уже под утро она получила звонок на коммуникатор, а где запись, или срочное письмо магическим в е с т н и к о м а где соответствующие магические возмущения среды, и известие расстроило до полной невозможности жить. Ну вот, как-то недостоверно выглядит такое предположение. н ну, о а ее психологический профиль, прямой как римская дорога, начисто отрицал возможность самоубийства. Несчастный случай? Нет, разумеется, смерть от сианистого калия возле бассейна в собственном саду счастливым случаем тоже не назовешь. Но возможность нечаянного отравления я в данном случае не поверила бы, даже если бы мне запись с камеры показали. Следовательно, убийство. Латинский язык во многих сферах человеческой деятельности был основой основ для медиков, юристов, химиков, музыкантов. Только маги пользовались для своих заклинаний высоким квеньем. И латынь подсказывала нам правильный вопрос. Кую продаст? Кому выгодно? Кому мешала Джулия Макмердок, баронесса и авантюристка до такой степени, чтобы ее убить? Или другая сторона вопроса? Кому она перестала быть нужной и стала опасной? Дэд притащил из б а р с а кучу скопированных документов. То, что было найдено в доме б а р а н е с с ы в ее компьютере и коммуникаторе, информация, имевшаяся в ее полицейском досье, записи опросов соседей, слуг, любовников и знакомых. Мы вывалили на пол всю эту кашу бумаги и электронных носителей Я хихикнула, невольно вспомнив утреннее происшествие и кучу фарфора с вареньем. Сели вокруг на ковер, и все вместе стали ее сортировать. Примерно к часу ночи стало ясно, что читать документы мы сегодня даже и не начнем. Знаете что, сказала я, потирая спину, я предлагаю прерваться. Мы разложили материал по более или менее тематическим грудам, подсказала Майя, кучам, кипам. Стогам, горам. Благодарю вас, я церемонно кивнула. И завтра на свежую голову начнем копать каждый в своей грядке, продолжал резвиться Майя. Куртини к лумбе. Вот именно. И вопрос был решен.